Глава 57 Оставшиеся до свадьбы дни пролетели быстро. На моем общении с гостями правитель не настаивал, даже наоборот, требовал, чтобы я поменьше выходила из женских покоев. Прямо как дракон из старых легенд, ревниво прятал свое сокровище от посторонних глаз. Впрочем, я и не возражала. В отличие от Ильмы, которая любила блистать своей красотой и красноречием, мне не особо-то нравилось появляться на людях. Даже не завидовала сестре, когда отец брал ее с собой куда-нибудь, а меня оставлял дома. К тому же требовалось соблюдать приличия. Я и так нарушила их, живя под одной крышей с женихом до свадьбы. Не все ведь знали, что у нас с Эрландом особые обстоятельства Платье Бритта закончила, и, наконец, настал тот день, когда я надела его, готовясь дать будущему супругу брачные клятвы. Не такое я представляла свою свадьбу. Очень уж неспокойно было на душе. Не радовал даже чудесный наряд, над которым так усердно трудилась мастерица. Было страшно, а еще настораживало то, что служанка ко мне не пришла утром, как обычно, и пришлось одеваться самой. Как она могла не явиться в такой важный день? Неужели ее заняли другими делами? Закрепив на волосах фату, я подхватила пышный подол и толкнула дверь, отделяющую женские покои. За ней обычно стояли мои охранники, но сейчас я никого не обнаружила. Да что здесь творится? С каждой минутой, волнуясь все сильнее, я зашагала по коридору. В замке было непривычно тихо, никто не разговаривал, не сновали юрки и служанки, и лишь мои шаги нарушали тишину. Стараясь не поддаваться холодящему кровь страху, я направилась к комнате правителя. Сейчас мне было не до того, чтобы думать о непристойности появления невесты в спальне жениха до свадьбы. Да и о плохих приметах тоже. Что-то случилось, я чувствовала это, и отчаянно боялась не успеть. Хотелось увидеть Эрланда, убедиться в том, что с ним все в порядке, но мне перегородили дорогу. «Ильма?» — ошеломленно воскликнула я, уставившись на молодую женщину, в которой я узнала свою пропавшую сестру. «Ты жива! Но как? Как ты здесь оказалась?» «Не рада меня видеть!» — усмехнулась она, откидывая за спину растрепанные светлые пряди. Платье на ней было белым, как и мое, точно Ильма тоже решила одеться невестой. Вот только ее наряд пятнали алые следы, наводящие на нехорошие мысли. Я прятала лицо на перу, но ты в мою сторону даже не посмотрела. Нехорошо, сестричка. Она шагнула ко мне, и я невольно отшатнулась. Не нравилась мне эта усмешка на ее губах, как и эти пятна, яркие, похожие на свежую. «Да, это кровь», — бросила Ильма, небрежно хлопнув по ткани. «Даже не спросишь, чья? Неужто нисколько не любопытно?» «О чем ты говоришь?» — пробормотала я. «Моя сестра кого-то убила? Она последовала в Лунсфальд за мной, чтобы расстроить мою свадьбу?» «Из-за тебя я потеряла все!» — выкрикнула Ильма, топнув ногой, как капризный ребенок. «Все мое будущее рухнуло! И правитель, почему он достался тебе, чем ты лучше меня?» Я не отвечала, с ужасом глядя на нее. Отец всегда говорил мне, что я его самая любимая дочка, что я самая красивая во всем княжестве. Нет, во всем мире. Я не могла подумать, что этот мужчина обратит внимание не на меня, а на тебя, на тебя. «Ильма, пожалуйста», — выдохнула я, не желая все это слушать. «Нет, погоди. Я тоже забрала кое-что твое, книги заклинаний, гримуары, то, что оставила тебе твоя покойная мать. «Матушка спрятала их, а я нашла, и решила во что бы то ни стала научиться колдовать. Не хочешь узнать, как мне это удалось?» Она понизила голос и наклонилась ко мне. «Я взяла немного твоей крови, Аняри, из фамильного хранилища, где хранится кровь всех, кто принадлежит к княжеской семье. Крови и волос с твоего гребня. Этого оказалось достаточно для того, чтобы знания раскрылись передо мной, приняв меня за тебя». А затем, затем я начала приносить жертвы, чтобы получить силу. Про это не было сказано в книгах, но один из рабов был издалека, и он кое-чему меня научил. Прекрати, ты не знаешь, о чем говоришь. Я не верю, что ты на такое способна. А придется поверить, сестренка, моими первыми жертвами были рабыни. Я подмешивала им в питье яд, и никто не заподозрил меня в их смерти ведь они измотаны работой и часто болеют. А затем потребовалось что-то покрупнее, и я вспомнила о третьей жене нашего отца, которая всегда меня раздражала. «Нет». «Да», — хмыкнула та, кого я уже не могла назвать сестрой. «И еще кое-что. Думаешь, на то, чтобы лишиться невинности, меня толкнуло простое любопытство. Ну и дура же ты, если тогда мне поверила. Это тоже была жертва — отдать свою девственную кровь до свадьбы» и того мужчину, который ее пролил. Он ведь сбежал. Сначала сбежал, а затем вернулся и нашел свою смерть в моих объятиях. Так же, как кое-кто еще. Я заледенела эти пятна на белом платье. Ильма возомнила себя невестой. Где Эрланд? «Беги к нему», — ухмыльнулась она. «Может, еще успеешь? Мне он больше не нужен. Беги, попрощайся, а потом я приду за тобой». «Ты обезумела!» — проговорила я, едва шевеля губами, рывком оттолкнула ее с дороги и опрометью ринулась на поиски правителя, едва не наступая на путающийся в ногах длинный подол. «Ты не должна была добраться до Лунсфальда!» — кричала мне вслед старшая дочь князя Явлин. «Я сделала все, чтобы тебе помешать! Ты сама виновата в том, что сейчас происходит!» Внезапно эти крики смолкли, прекратившись. Я обернулась, не зная, что увижу, и обнаружила Ритаура. Ильма лежала у его ног, сломанной куклой. Она не дышала. «Вы убили его?» Спросила я, вернувшись туда, где он стоял. Ноги дрожали. Колдун обхватил меня за плечи и, заглянув в темноту его глаз, я едва не потеряла сознание. «Соберитесь, госпожа, сейчас вам надо идти к повелителю. Только вы можете ему помочь. Где, где все? Что она с ними сделала?» «Неужели?» Я боялась продолжить. Ильма околдовала их, чтобы не мешали? Ведь не могла же она убить всех в замке? Могла. Я вдруг поняла это со всей очевидностью. То чудовище, в которое превратилась моя сестра, было способно на всё. Они спят, просто спят. Зарезала она только одного. Алдана Альсо, который приехал с ней. Я слишком поздно понял, что что-то неладно. Но повелитель, боюсь, она могла ему навредить. А моих сил уже не хватит. Я, не дослушав, снова побежала туда, куда рвалось мое сердце. Толкнула дверь знакомой комнаты и увидела распростертого на кровати Эрланда. Бросившись к нему, нащупала, чтобы убедиться в том, что он не ранен. Крови не обнаружила, правитель выглядел слабым и лишь едва приподнял веки, когда я обхватила ладонями его лицо. «Яд!» Ильма сказала, что травила рабынь. Могла ли она и сейчас сделать то же самое? «Но как мне его спасти?» «Я не знаю». «Что это за отрава, и не успею сделать противоядие?» «Ты здесь», — услышала я, и из глаз водопадом хлынули слезы. «Не умирай, Эрланд! Пожалуйста, только не умирай! Пожалуйста!» Кричала и плакала я, отчаянно кусая губы. Мне вспомнилось сказанное Леннаре, что она имела в виду, когда говорила о жертве. «Неужели кто-то из нас двоих должен погибнуть? Это не такие жертвы, которые приносила Ильма!» не ради могущества и обретения способности колдовать. Все, что мне нужно, увидеть его живым и здоровым, свободным от проклятия и недосягаемым для чужой злобы и ревности. «Я люблю тебя», — срывается с моих губ. Я говорю эти слова, не задумываясь, не взвешивая, не сомневаясь, говорю то, что подсказывает мне сердце. В этот момент что-то происходит, мои руки наполняются неведомой прежде искрящейся энергией. Я вижу исходящее от них серебристо-белое, как лунный свет сияния, и понимаю, что мне это не мерещится. Свечение разгорается все ярче, впитывается в грудь мужчины, к которой я изо всех сил прижимаю ладони, проникает в кровь, наполняет его, покидает меня, как вода, что вытекает из кувшина, гасит огонь и, наконец, иссекает, опустошив меня полностью. Эрланд открывает глаза.